Глава 44. Муриану ждали перемены. После нескольких суматошных дней она наконец сняла жилье в большом многоквартирном доме. Боуи помогал. Добыто им сведения показывали, что в доме пустовало сразу несколько квартир. В той квартирке, которую сняла Муриана, еще целых семь месяцев никто не должен был поселиться. Обосновавшись здесь на месяц, Она могла позаботиться о создании поддельной личности, переводе денежных средств и тому подобных практических вещах. Она смотрела на экран, на котором одна за другой бежали статусные строки, мелькали фрагменты кода, стекли процессы. Пользуясь преимуществом высокоразвитого искусственного интеллекта, Боуи с легкостью получал доступ к чертежам и строительной документации будущего комплекса «Хоук». Мариане оставалось только сидеть и ждать. Как только последняя статусная строка достигнет стопроцентной отметки, все изменится. Жизнь Марианны, ход истории и, возможно, судьба всей планеты. В ожидании простого и в то же время пугающего поворота событий, Марианна отчетливо вспомнила другой, переломный момент из прошлого. В тот вечер они с шеей стояли рядом, наверху широкой лестницы, ведущей во внутренний двор старинного дома. «Тьфу, аж смотреть противно!» Тихонько сказала ей в ухо шеи, когда они двинулись вниз по ступенькам. «Если я когда-нибудь соберусь замуж, мы просто распишемся и махнем на какой-нибудь остров». «Улыбайся», — скомандовал Марианна, стараясь шагать в ногу, точь-в-точь, -точь, как отрабатывали на репетиции. «Рукой помаши, сестренка». «Ха, мы с тобой теперь законные сестры». Они прошли немного вперед по дорожке. «Понятия не имею, что буду говорить», — сказала шей. «Как?» «Ты не подготовила речь?» — удивилась Марианна. «У меня не получилось. Сложно как-то... Ну и к черту. Сочиню на ходу». «Тогда давай я первая», — предложила Марианна. Они подошли к большому столу с фотографиями, только что оформивших законный брак родителей. Девушкам выдали по микрофону. Марианна уже не раз выступала с научными докладами перед аудиторией, но теперь, когда диджей пригласил их с сестрой на сцену, вдруг разволновалась. В эту особую минуту по традиции речь должны произнести родители новобрачных, но сегодня такая честь выпала дочерям, жениха и невесты. Пока Марианна пыталась совладать с собой, Шей неожиданно выскочила и обратилась к сидящим на открытой площадке гостям. «Всем привет! Меня зовут Шей, я дочь Сэма. Привет, папа!» Она помахала отцу рукой. За столиком раздались смешки. «Привет, мама!» — крикнула она. Гости захлопали, по открытому залу прокатился смех. Шея с улыбкой посмотрела на Марианну, и та прочитала в ее глазах. «Речь готова!» «Дорогие гости, познакомьтесь, это Марианна, доча Ренея, теперь моя законная сестра. Вот что я хочу сказать о нас с Марианной. Мы подружились на первом курсе и с тех пор не расставались. Вместе жили, вместе грызли «Гранит науки», И в теннис играли вместе, обе были участницами сборной Калифорнийского университета в Дэйвисе. Из зала раздался чей-то приветственный крик, возможно, откликнулся еще какой-нибудь выпускник Калифорнийского университета. Гости опять рассмеялись, и Марианна подхватила их смех. Как все-таки ловко шею умеют перевести разговор на себя. «Сейчас нас с Марианной разделяет огромное расстояние. Уже несколько лет мы живем в разных городах. Но ну, наша дружба продолжается». «Звонки, и сообщения. И ужинаем до сих пор вместе. Через экран. На корте тоже встречаемся. Иногда я даже позволяю себя обыграть». В лучах заходящего солнца весь зал улыбался, глядя на шей А ее уже было не остановить. «Мориана, сестра, мы породнились уже в тот день, когда по дороге на соревнование у нас сломался автобус, и мы вместе готовили ужин на походной плите у обочины». «Родители знали о нашей дружбе и всегда относились к ней с уважением, невзирая на собственные чувства друг к другу». Шей кивнула в сторону новобрачных. «Да-да, мы видели ваши сообщения. Ух, проказники!» Невеста закрыла лицо руками, а жених, захлопав в ладоши, расхохотался. «Все это только доказывает нам, какие прекрасные люди Сэм Фримен и Рене Пинеда. Они по-настоящему уважают любовь». Они не хотели разрушать нашу дружбу, вмешиваться в нее со своими личными отношениями. Терпеливо ждали, когда подойдет время. И теперь мы с вами собрались здесь, чтобы пожелать им самого безмятежного, самого счастливого брака в истории Вселенной. Наши родители созданы для такого брака. У них это всерьез и надолго. Уж я-то знаю. Поверьте словам физика теоретика «Неужели на ходу сочинила...» Удивилась Марианна, решив уже просто поздравить молодоженов наскоро и на том раскланяться. Но Шей обняла ее, притянула к себе. «Посмотрите на нас», — продолжила она, — «законные сестры. Поднимем бокал за сестер и за Сэма с Рене, которые уважают любовь. За молодоженов». К выступлению Шей трудно было что-нибудь добавить. Марианна, взяв слово, поболтала еще пару минут о своей первой встрече с Сэмом и тут же перешла к поздравлениям. Ей было все равно. Они с Шей стали законными сестрами, и это главное. Все складывалось как надо. Свадьба родителей была до сих пор самым значимым событием в жизни Марианы. На протяжении нескольких лет Шей была для нее близким человеком, с которым она делила радости и невзгоды. Торжественный обряд посвящения в сестры придал их дружбе еще большую прочность и постоянство. Не оставалось сомнений, это всерьез и надолго. А теперь в жизни Марианны произошла новая огромная перемена. Прыжок во времени, приземление в прошлом, поиск убежища — все это было лишь прелюдия к гораздо более важному событию. Оно состоялось, как только Марианна обустроила свою скромную квартирку, а Боуи получил доступ к питанию и связи. Ядро памяти ассистента было по-прежнему подключено к мобильному устройству, а его элегантное изображение появилось на портативном экране размером не больше книги. Статусные строки на экране доползли до конца, процесс был завершён «Расположение стойки Куэлл-89 исправлено и сохранено в чертежах», — доложил Буэй. «Будущее в безопасности. Во всяком случае, пока». В конце путешествия нужно было принять еще несколько защитных мер в отношении самого ускорителя, но до того момента оставалось еще очень, очень много времени. «И это все?» — удивилась Мариана. «Да», — рассмеялся Боуэй, «вот видишь, перед тобой не просто говорящий ящик». «Можешь не напоминать, я так знаю. Я буду следить, чтобы расположение конструкции не менялось в ходе строительства». Опустившись на колени, Мариана взяла небольшое устройство из которого вещал ассистент и посмотрел на экран разноцветные глаза боуи взирали на нее проникновенно и выразительно как то уж слишком легко сказала она ну а что здесь трудного она поджала губы размышляя о том нельзя ли было провести такую простую операцию как нибудь иначе получается она просто сыграла роль таксиста для боуи но вероятно Вся трудность заключалась не в самой операции, а в том, чтобы отыскать надежный путь в прошлое. «Нам с тобой придется застрять тут на время», — сказал Боуи. «Боюсь, самое трудное еще впереди». Он оказался прав. Трудности ждали отважную путешественницу с самого начала. Жилье требовалось найти срочно и подальше от цивилизации. Все деньги перевели в безопасную анонимную валюту, а предметы домашнего обихода, мебель, солнечные панели — Марианна приобретала с крайней осторожностью, чтобы не нарушить временную шкалу. О ассистента пришлось позаботиться особо. Боуи был полностью переведен на процессоры и серверы в хижине, а мобильное устройство Марианна упаковала и спрятала подальше, на будущее. Труднее всего оказалось изменить образ мышления. Находясь в петле вместе с Картером, она привыкла шагать вперед Каждый день приносил новую информацию, новые знания и возможности. Здесь, в прошлом, все было иначе. Перемена в жизни была настолько резкой, что даже отчаяние, давно охватившее сердце Марианны, отступило на задний план. Все душевные силы уходили теперь на то, чтобы любыми средствами сохранить статус-кво. Боуи следил за каждым ее шагом, мог просчитать наперед малюшую оплошность. Но Марианна в первые месяцы не могла успокоиться. Забыть прежнюю жизнь и привыкнуть к неизменному постоянству. И она допускала ошибки, порой существенные. «Марианна!» Ассистент был явно сердит. Марианна давно научился улавливать различные нотки в голосе Боуи. Он об этом даже не догадывался, несмотря на свое интеллектуальное совершенство. «Что, Боуи?» — отозвалась она, не отрывая глаз от планшета. «Шейф Риман!» Марианна подпрыгнула в кресле, чуть не пролив кофе. На экране планшета была фотография 16-летней Шей. В новостях писали о восходящей звезде тенниса. «Что такое?» — спросила Мариана. «Шей погибла», — сказал Боуи. «Это произошло за три месяца до нашего прыжка во времени». «Да». Мариана хотела возразить, что тело так и не нашли, но передумала. «Да, погибла». «Зачем читаешь старые новости? Из ностальгии?» Не забывай, у нас есть правила, которые нельзя нарушать. На фотографии девушка исполняла мощный бэкхенд, держа ракетку обеими руками. А вот Шей всегда говорила, что ей наплевать на правила. Но она же не пыталась предотвратить катастрофу или разорвать петлю времени. Отложив планшет и подтянув под себя ноги, Марьяна отпила кофе. Она взглянула на широкий настенный экран и встретилась с глазами с ассистентом. его взгляд был всего лишь продуктом различных датчиков, камер и микрофонов в разных частях комнаты, но Боуи всегда умел смотреть в нужную точку. «Перед нами стоит практически невыполнимая задача», — продолжил он. «Зачем осложнять положение? Любой необдуманный шаг может создать парадокс». «Но откуда тебе знать?» «Знать наверняка не могу, но рассчитать вероятность способен. Все, что произошло до того момента, когда ты совершила прыжок», уже записаны в истории, вплоть до секунды. Конечно, полностью исключить взаимодействие с окружающими не получится. Моя задача состоит в том, чтобы обезвредить любые контакты с внешним миром. А Шей Фримен? И думать забудь. Лицо бою стало мрачно-серьезным, самодовольная ухмылка исчезла. Ты поняла? правила есть правила Фотография на планшете постепенно тускнела, и, наконец, экран совсем погас поняла твердо произнесла марианна правила есть правила однако в душе она отказывалась повиноваться